Если вы вынуждены отлучиться, например, для вызова скорой помощи, подложите к спине пострадавшего свернутую одежду или что-нибудь другое, что предотвратит бессознательный переворот на спину. Безопасное положение нельзя применять только при тяжелых травмах, например, перелом бедра и т.п. В большинстве случаев она надежно защитит пострадавшего. Знаете, мне кажется, на первый раз хватит. Сейчас давайте-ка отработаем несколько приемов. Что, прямо здесь? А почему бы и нет? Все-таки мотивированность – великая штука. Когда наши люди чего-то захотят, горы свернут. Беда в том, что обычных хотят выпить, и весь пар уходит впустую. Но сейчас ребята стараются. Минут за 10 получается вполне прилично. И отлают они друг друга на бок достаточно уверенно, что не может не радовать. А вот утопленные, с ними как? Ильяс опять удивляет нестандартностью мышления. Я не могу понять, утопленные-то тут при чем? Плавать научись не умеха. С высока щучит приятеля Сережа. Я сделан из такого благородного материала, который не тонет. Не менее с высока парирует снайпер. Похоже из утюга, парирует Серега. И что именно тебя интересует, Ильяс? А в общем и в целом. Наше золото озаботилось тем, что мы все у воды до да у воды. Соломку стелит, если тонуть будет на этот случай. Ну-ну, утопление бывает двух видов. Синее и белое по цвету кожи утопленников. При белом,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 что синий утопленник может болевануть, и из него идет пена, и вообще все это не аппетитно. Поэтому при использовании полиэтиленового пакета с дыркой, чтобы не контактировать совсем уж напрямую, также не забыть проверить пульс. Обычно у утопленников сердце еще работает, и проблема только в вентиляции легких. Если начал кашлять, болевать, вентилировать не надо, уже оживает. Главное, чтобы болевота не попала в легкие, на бок немедля. При отсутствии брезгливости и быстроте шанса на успехи неплохие. Мой знакомец так себе жену из воды достал. Откачал, навестил и заневестил. Уже давно женат, живут неплохо. Хотя делать искусственное дыхание симпатичной девушке при всей пене, куда приятнее, чем датому старику. К слову, у утопленных не так быстро кора мозга погибает. Даже теплая вода охлаждает организм и замедляет процесс окисления. Ну а в холодной воде и до полчаса мозг еще жив. Последнее. Утопленных после оживления обязательно доставлять в больницу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 Сидят два рыбака на бережку, рыбку ловят. Тихо лепота. Вдруг мимо них в Катер с водолыжником, аж три разлетелись. Только все угуманилось. Снова тот же катер с этим уродом на лыжах. «вззззз» Еще раз, «взззззз» Тут рыбаки не выдержали и швырнули в катер ведерко с пескарями. Ведро хрясь лыжнику в репу. Лыжник бульк и нет, а катер свистел. Мужики в ужасе. Убивать-то не хотели. Скинули сандали, кинулись, вытащили. Один тут же дыхание искусственное зарядил. Дышит и морщится. Второй ему «Ты чё это?» Первый «Да странный ты парень какой-то. Изо рта воняет, как будто всю жизнь зубы не чистил». Второй «И точно странный. Тот на лыжах ехал, сейчас, а на этом коньке одеты». Это я к тому, чтобы вы не забывали проверить. Не померли уже эту утопленный безнадежно, чтоб зря не возиться. К слову, и вообще это по нынешним временам полезно делать. Ну ты уже говорил о проверке всего этого дыхания, сердцебиения»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 Оказался рядом толковый человек. Пострадавший живет и в ус не дует. Не оказалось человека, помер. И это только так, что на поверхности. Угомонись, вот уж что нам меньше всего нужно, это философские дебаты. По нынешним временам вполне годится старая безусловно запрещенная к применению бесчеловеческая практика помощников и ментов. Спичка? Брать скивает, она самая. Тут такое дело, когда труп грязный и принадлежит человеку, который руками и при жизни трогать неохота, хоть бы и в перчатках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 Во времена кровавой гибнии дяди Стёпы. Сейчас у участкового столько писанины, что долго на этом месте человек не работает просто. Деньги смешны, обязанности куча. И писанины море. А от участковых польза была офигенная. Что скажешь, Дима? Так, старые-то зубры поувольнялись. Новую частью мальчишки. А частью за властью прутся. И деньги молотить любыми способами. Опять же спасибо газетерам. Русаки теперь уверены, что в милицию идти не престижный впадло.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 Вот уличный бандит со шпалером. Это да, это герой. Но ведь тоже оружие раздать можно было, пляпает Саша. Потом сам же себе отвечает. А тактику отработать обучиться с оружием обращаться сам не сумеешь. Не только тактику. Регулярная армия всегда и везде необычной толпы и банды громила, не особо напрягаясь. Учение – свет. Я усмехаюсь про себя, вспомнив наши старательные, но очень неумелые тактические экзерции на лестнице Сашиного дома. Судя по меркнувшей по лицу Сашиной легкой ухмылке – Это ему тоже вспомнилось, словно год тому назад было. Братец, игнорирующий наши высокомудрые рассуждения, видимо, находит у себя в грозбухе что-то веселое. Вот зануда, чтобы обучаем хуши не опухли от твоей нудятины, инфа от стрессу. У них, оказывается, в Кронштадте тоже, как у нас, крепости. Такая любовь началась, плотская, ураганная. Соответственно, публика вопросы задала. Я тут же записал себе несколько моментов из его ответов. Вот значится первый вывод. По физическому воздействию стресс, что положительный радость оказывает на организм человека ровно то же воздействие, что и отрицательное горе. Помереть таким образом можно и от радости, и от горя, потому как сердце реагирует одинаково. Вся разница в эмоциональном окрашивании только. Второе, клин клином вышибает. Поэтому одни стресс отрицательный закуривают, другие заедают, а третьи затрахивают. То есть долбают по отрицательному стрессу положительным. Любой путь получения эндорфинов годится, потому что факт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 Ну, в общем, да, в целом стыкуется. То есть вся эта визготня по поводу жутких и массовых изнасилований бедных немк не совсем достоверна? Не с пустого же места пишут, и много где читал. И у наших историков тоже было. Или не было двух миллионов. Наоборот, известно, что немецкие, румынские и прочие солдаты армии, пришедшие к нам в гости на огонек в 41 году были а. импотентами, б. высокоморальными глубоко религиозными людьми,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 то от 17 до 34 половых актов длительностью по 2 часа каждый. Таким образом, каждый русский солдат, выпивая наркомовскую водку и не имея возможности удовлетворить свою животную похоть, с 22 июня 41 года по май 1945 года накопил от 3600 до 20500 нереализованных половых актов, что и привело к повальному изнасилованию всего немецкого населения. Простодушный Серега лупает глазами, потом смущенно говорит – Да не, я аж серьезно. Сколько об этом последнее время писали? Если серьезно, по далеко не полным немецким данным, воины Рейха изнасиловали у нас не менее 10 миллионов женщин. Сколько успели румыны, венгры, хорваты и прочие перхать, неизвестно. Другое дело, что на фоне террора в оккупированных местностях, такие преступления, как грабеж и изнасилование, уже никак не впечатляли. Деревни жгли с населением поголовно и с детьми. Че уж там про насилие говорить? Другое дело, белорусы свои сожженные деревни посчитали, а русским опять все похрен. Хотя только в Ленинградской области так спалили не меньше полусотни деревень. А что тогда так распинаться на тему насилованных немок? Ведь не просто так. Конечно, я так полагаю, против них велась активная информационная война. Типа ругаем советских, ввиду имеем русских. Ни разу не слыхал, чтоб к советским преступлениям каким-то боком относили украинцев или грузин, например,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 Он на самом деле Гитлер. Только днем он гримировался, так работал в Германии, а на ночь летал в СССР и гримировали его в самолете. Именно поэтому современники вспоминают, что Сталин работал по ночам. Сталину эти гримирования были необходимы, потому как он был китайцем, женатым на Берии. Берия был женщиной, это всем известно. И войну они начали за семейные ссоры. Где муж Гитлер пытался обидеть жену Берию? Но это ты, доктор, уже бредишь. Скажите, бред? Да ничуть. Вон Асокин глаза раскрывал. СССР и Германия должны были вместе воевать Англию, к чему и подготовились в 1941 году. Но Черчилль сумел их поссорить. Солонин. Все совки рвались сдаться немцам и воевали только из-за боязни НКВД. Соколов насчитал в убитых, считай, все мужское население страны. А особенно прославился тем, что вставил свой исторический труд стыренный из порно-сайта садистического направления рассказец, выдав за исторический достоверный документ. В целом вся эта писанина производила впечатление, если б какой-то пидор дристал на братской могиле. Но ведь покупали же люди эту макулатуру, а другое не было. Почему? Дюков, Пыхалов, Лисицын, Исаев, Драбкин, наконец? «Доктор, только мы о бабах заговорили, тут же съехали с темы. Часто после БП никто с этой дрянью к нам приставать не будет». «Уверен? Уверен. И зря. У нас есть слой публики, который ничему не учится».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 Оказывается, в гости Кабанова пришла не одна с сопровождением, тот самый Мичму со склада устаревшего оружия. Держится Мичму скромно, но с достоинством. Здороваемся! Валентина объясняет, что ей положены прогулки, а Мичман оказался столь любезен, что вызвался сопровождать и защищать. Оказывается, ее очень заинтересовала наша морфине Дело в том, что мы сейчас ведем исследование по проекту Крысиный Волк. Тут есть несколько интересных моментов. Поэтому информация о любых морфах будет полезна. А крысиный волк, что это за экзотика такая? Это старое морское средство борьбы против этой живности, замечает Николаевич. На корабле их вывести очень сложно, поэтому издавна так боролись. Хоть и хлопотно очень, ловится как можно больше этой живности. Пить им дают волю, а жрать нет. Они начинают жрать друг друга. В итоге остается один, самый крутой. К людям он привыкает. Матросняк к этому делу относится с азартом. Пари заключает. Ну и фавориты балуют, конечно. А вот к остальным красакам он уже относится как к еде. И, соответственно, давит и гоняет люто. Бывало, крысы при первой же возможности гамузам покидали корабль, когда такой монстр заведется. Стоил такой зверь дорого. Некоторые ухари неплохо зарабатывали на этом бизнесе. Правда, когда пошли всякие яды, крысиных волков перестали сотворять. на это очень и ждать долго надо. Получается так, Валентина Ивановна, что вы пытаетесь выдрессовать крысоморфа? Да, вы верно сказали. Хотя зомби резко теряют в интеллекте, но есть вероятность все же взаимодействия, если уж кошек дрессировали. Мне кажется, хлопотно это и опасно в придачу. Мы не собираемся выпускать крысиного волка. С крысами, надеюсь, мы справимся и так. А вот результат работы много дадут для решения вопроса. Можно ли человеческого морфа направить на ликвидацию зомби? Если удастся добиться этого от крыс,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 Хотя работал со скрежным зубовым, на износ, в полный мах. Очень вовремя вспомнил, что с мясом он поспешил. Эту шкуру, требуху и яйца надо было убрать моментально. А вот мясо, мясо должно было чуток созреть, хотя бы сутки. Что-то такое это толковался, ферментация что ли какая-то. С трудом, в несколько приемов уселся, растолкал Ирку. «Не жизнь, а каторга», сказал боевая подруга. «Заткнись, корова», – обрезал ее Виктор.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 «Это там, в городе, я тебе была корова, ты там мог какую-другую себе взамен выбрать, не корову, а тут фигушки. Тут я тебе единственная и на всю жизнь, женился ты на мне, мудила. Хоть и бежал от этого всю жизнь, а теперь все, отбегался, муженек». «Нихера себе, с чего это я женился, ты скамейка коротконогая». «Какая есть, какую выбрал, думал я тебе пятница бессловесная, так вот, голубчик».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 Наверное, накостылял бы разошедшейся подруге, но и остановило выражение ее глаз. Смотрел на него из Ирки совершенно другой человек. Жесткий, властный, знающий, чего хочет. Это перерождение, покорный, как пластилин Ирки, всегда с восторгом смотревшему в рот, и ловивший каждого слова, было ошеломляющим, словно ушат ледяной воды. «Думаешь, забоюсь? Да мне тебя не охота дура!» «Не обманывай себя! Еще вопрос-то у кого искалечит, муженек! Забоишься, муженек, забоишься!» «Без меня тебе капец, готовить не умеешь, зарастешь тут говно в берлоге этой!» «Да я тебя убью сейчас, падла!» «Остынь! Никогда не задумался, почему это заключение в одиночной камере самое худшее наказание, а, муженек? Иди лучше проветрись!» «Без твоих указивок разберусь!» «Ну-ну, прокиснет! Да нахер это мясо!» Виктор пришел в это состояние слепого бешенства, когда уже себя не жалко, Ирка это почуяла сразу.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 Начать колотить своей глупой башкой от деревья, рвануть в лес и бегать кругами или все-таки отбуцкать Ирку. Та безмятежно что-то полоскала в ручье. В итоге новоиспеченный муженек по ходе пнул женушку в взад, так что та плюхнулась на руки в ручей. И словно испугавшись сделано, Виктор быстро заскочил свой уаз и дернул, куда глаза глядят. Так что ошметки грязи взлетели из-под колес фонтаном. Мысль застрелиться он отложил для более детального изучения. Где-то с краешка сознания внятный голос сказал –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 Ирка на голубом глазу протянул ружье Виктору. Ты стреляешь лучше, так безопаснее будет. И не удержала стера, чтобы не кольнуть. А для меня и пистолета хватит. Вполне действительно висел в кобуре. И кобура была расстегнута. Виктор решил, что единственным выходом из положения будет завернуться в тогу молчания. Получилось не очень складно. Обычно молчаливая теперь Ирка затрещала, как сорока. Оказалось, что она еще успела сервировать раскладной столик на природе, что выглядело посреди леса Как-то необычно и празднично. Спугнув наглую белку, стырившую со стола сухарики, Ирка стала быстро и ловко расставлять еду. Что-то слишком много еды и очень разной. Слишком празднично получается, с чего бы это? Мрачно подумал Витя, усевшийся на скрипнувший под ним стулик. Высвободил, называется, джин из бутылки. И что мы празднуем? Хмуро осведомился Витя, решивший, что своим молчанием он ни черта не добьется. Подруга вполне выглядела довольной и стрекотала сама за двоих. «Даже не замечая, что он тут нахохлился!» «Как что?» – удивил Сырка. «Нашу свадьбу празднуем!» «Эх, жаль, фаты нет и свидетелей!» Она мечтательно помолчала. «Зато шампанское есть! Я знал, что так все и будет!» «Специально взяла Голицына!» «Кстати, не откроешь бутылку!»